Так ты должна рассматривать мир. Как спектр различий. Разве это не утешительно? Рассматривать себя как частицу, занимающую свое единственное неповторимое место. Ты частица в пространстве и времени. Глубиномер вспыхнул. 2000 метров. Ты в пути 17 минут. Так показывают эти часы? Да. Чтобы понять мир, ты должна открыть другое время. Тебе бы вспомнить, но ты не можешь. Человек близорук вот уже 2 миллиона лет. В ходе эволюции Homo sapiens большую часть времени занимался охотой и собирательством, это сформировало его мозг. Будущим для наших предков было то, что предстояло непосредственно, и все более отдаленное, равно как и прошлое, было размыто. Мы жили текущим моментом, в первую очередь интересуясь размножением. Ужасные катастрофы забывались или запечатлевались в мифах, Вытеснение было подарком эволюции, но сегодня оно стало нашим проклятием. Наш дух не охватывает временного горизонта дальше нескольких лет, хоть в прошлое, хоть в будущее. Мы не в состоянии учиться на прошлом, мы не способны заглянуть в будущее. Люди не умеют видеть целое и свое место в нем. Мы не причастны к воспоминаниям мира. Чепуха. Память мира — это эзотерическая чушь. Ты так считаешь? Ир помнит все». Они и есть воспоминания. Уивер стала тревожным. Она проверила поступление кислорода. Ее мысли постепенно начали терять связность. Это погружение походило на галлюциногенный транс. Где же Ир? Они здесь? Где? Увидишь. Ты частица во времени. Ты опускаешься вниз в тихой тьме с бесчисленным множеством таких же, как ты, холодная, соленая капля, утомленная и отяжелевшая после странствия из тропиков в эти неприветливые края, отнимающие тепло, пока вы не собрались здесь, в гренландском и норвежском бассейнах, в большой ресурс тяжелой ледяной воды. Отсюда ты поплывешь над подводным хребтом между Гренландией, Исландией и Шотландией в Атлантический бассейн. Над нагромождениями Лавы и осадочными отложениями. Вы станете мощным потоком, ты и остальные. И у Ньюфаундленда получите подкрепление в виде водных масс из моря Лабрадор. Не таких плотных и холодных. На уровне Бермудских островов к вам приближаются поперек океана круглые вертящиеся блюдца из Средиземного моря, теплые соленые завихрения. Средиземное море, Лабрадор, Гренландия – все эти воды перемешиваются, и вы на больших глубинах устремляетесь дальше на юг. Ты видишь, как Земля творит сама себя. Твой путь проходит вдоль Атлантического хребта, который тянется с севера на юг на 6000 тысяч километров, увенчанный множеством активных и потухших вулканов. Его вершины вздымаются со дна океана более чем на 3000 метров, примерно столько же, не доставая до поверхности воды, и расщепляют Землю. Магма — Вываливается там из подземных камер вялыми подушками под давлением холодных глубин. Лава протискивается в расщелины океанического хребта, раздвигая его склоны с настойчивостью наглых толстых детей на врожденное морское дно, которому еще только предстоит найти свою форму. Бесконечно медленно склоны отодвигаются друг от друга. Там, где красная лава извивается по черноте глубоких вод, дно пока горячее, дальше – Склоны остывают. Топографию формируют застарелые окаменения. Чем дальше от хребта, тем камень старше, холоднее и плотнее. Пока тяжелая почва не сползет в бездну, в глубоководную равнину, которая передвигается вдаль, утыканная горами и затянутая слоями рыхлого осадка, ленточный конвейер прошедших веков, стремясь на запад к Америке, а на восток к Европе и Африке, пока не задвинется под массивом материков, чтобы уйти в глубину, в земную мантию, и расплавиться там в печи астеносферы, которая миллионы лет спустя снова извергнет их в щель океанического хребта в виде красной раскаленной магмы. Каков круговорот? Морское дно неутомимо кочует вокруг земного шара. Безостановочное давление, растяжение и разрыв геолитические родовые схватки и церемонии погребения, формирующие лицо земли.